Глава третья Говоривший высокий плечистый качок. В доспехах. Перед ним толпа молодых ребят, возможно, сотней наберется. Посчитать у меня вряд ли получится. Возрастом новобранцы на скидку чуть старше меня. Имеются и ровесники, но не уверен в этом. Одеты все в основном в какие-то обноски сразу представляются картины из учебников и книжек на тему. «Крестьянские дети», а также исторические фильмы по телеку. «Пошевеливайся, сосунок!» — гаркает качок в доспехах. Аж в ушах теперь звенит. «Вставай к остальному сброду!» И только сейчас замечаю странности на лице говорившего. Кожа лица, показавшаяся поначалу просто загоревшей, оказывается немного сероватой, что под некоторым углом начинает отливать еле заметным сине-зеленым оттенком. Но самое странное, на фоне густой щетины выделяется пара крупных нижних клыков, выглядывающих из-под губы. Мозг тут же начинает подбирать ассоциации. От генетического урода или мутанта быстро дохожу до фэнтези. Орк? Это орк? Блин, в сказку какую-то попал. Еще эльфов всяких не хватает, а с ними э, хоббитов-фигобитов... «Где-нибудь здесь, наверное, Гендель серый шляется». «Ты заснул, что ли?» Снова гаркает качок. «Гор» — обращается к нему рядом, стоящий крепкий на вид мужчина, тоже в доспехах. «Парень, видайте, в штаны напрудил от страха». Среди толпы ребят раздаются смешки. «Чего, я-то засал, да никогда!» Решительно шагаю вперед, расталкиваю попавшихся на пути крайних ребят и встаю в первом ряду прямо перед качком. Гордо задираю подбородок. Блин, а он высокий, это торк. И смотрю прямо ему в глаза. Вот, ничего не боюсь. Надеюсь, от него с саками не пахнет. Раздается чей-то насмешливый голос сзади. Резко оборачиваюсь. Кто хочет, чтобы ему втащили? Но определить сказавшего оказывается сложным, у большинства ребят на лицах усмешки. «Прекратите разговоры!» — рявкает Гор. Толпа ж приседает и замолкает, а у меня ухо закладывает. Я как раз его подставил, когда обернулся на толпу. «Вы никчемные куски дерьма!» — снова берет голос качок. «И вы все будете ссаться, когда из темноты на вас выпрыгнет измененная изнанкой тварь, но, возможно, кто-то из вас выживет!» Гор делает паузу, окидывая взглядом толпу, затем продолжает. «Кто-то, возможно, если будет слушать все, что скажут инструкторы, внимательно слушать и запоминать!» и будете выполнять все, что прикажут, и выполнять самоотдачей! Снова пауза, тоже мне майор Пейн нашелся. Возможно, из вас получатся воины. Если выживете, воины из вас будут отличные. Самые лучшие воины закалялись именно на осколках, граничащих с зоной прорыва изнанки. Они охраняли покой мирных граждан. Они уничтожали тварей. Они слагают легенды. Об их подвигах рассказывают детям вместо сказок на ночь. Именно вам предоставлен шанс стать такими героями, легендами. Что-то он разошелся. Похожие высказывания я слышал в каких-то... В фильмах или в книгах читал, но ребята его слушают молча, внимают каждому слову. На путь к славе. Будет опасен и труден. Продолжает Гор. Вас будут гонять хвост и гребень, пытаясь из мешков с дерьмом сделать мешки с мясом. Затем задрючат так, что в этих мешках появится скелет. Вас научат сражаться и убивать. Пауза. Многие из вас сдохнут, даже большинство потому что вы — тупые хряки, не желающие делать все так, как вам говорят. Вы ленитесь и боитесь лишней боли. Запомните, выживут те, кто преодолеет себя». Ага, а вдохновил прям. «Я не трус, вообще ни капли, но вариант погибнуть непонятно за что и непонятно где». Э, «Так себе». У меня вообще задача простая. Добраться до города и привезти бабушке инсулин. Обязательно привезти. Иначе... Блин, я не хочу, чтобы она умирала. Она единственная, кто у меня остался. Многим я и обязан. И я ее очень люблю. Вопрос, как отсюда выбраться? Не хочется верить, что я сошел с ума или нахожусь в коме, и это все просто мой бред. Потому эти версии сразу отбрасываю. Что тогда? «Вокруг спектакль» — то тупая версия, кому и для чего эта пародия нужна. «Растения неизвестные» — это ладно, может, я каким-то чудом оказался в Канаде или какой-нибудь Австралии, хотя непонятно, каким образом. Но как здоровенный кусок земли заставили парить в небе? А если все же бомж говорил правду, это он меня направил в другой мир? Что он там рассказывал? Про осколки и изнанку что-то было. Точно, что-то помню лучше, что-то плохо. Я засыпал, и лишь некоторые фразы доходили до моего сознания. Он собирался отправить меня на один из центральных осколков, что граничит с зоной прорыва изнанки. А нафига? М -м а, добыть кристалл эссенции жизни. Как только он окажется в моих руках, я вернусь в свой мир». Как-то все слишком сказочно. На твою за ногу, пока все сходится. Так, а где этот кристалл достать можно? Э -э, кажется, бомж говорил про измененную изнанкой из зону. Мол, потренируешься немного, станешь сильнее, сходишь туда и возьмешь. Э -э, вернее, сначала найдешь, потом возьмешь. Как-то так. Звучит-то просто. Блин, Орк же рассказывает, что там твари жуткие, и даже после усиленных тренировок мало кто выживает. «А да мне вообще за этим кристаллом уже сейчас бежать нужно! Какие тренировки! Бабка моя без инсулина сидит!» Хотя на неделю у нее запас имеется. А что потом? Мне недели хватит, чтобы выполнить миссию свалить из этого мира и сгонять в город за препаратом. «Так, бомж же говорил, что в этом мире время идет по-другому, и я, мол, много раз успею за осколком сбегать». А стоит ли этому бомжу верить? Вернее, не бомжу, а магу. Ха, как сказал Тош, это они швыряют сюда новобранцев. Да и язык я местный почему-то знаю. Блин, блин, блин, все это звучит как полный бред. Но этот бред почему-то реален. Что ж делать-то? Радует, что на этот раз маги прислали более молодое пополнение. Сквозь мои размышления пробивается голос Гора. «Из стариков вышибать дерьмо сложнее. Из вас же может выйти что-то путное. Да и не все такие задохлики и ущербные. Рад, что среди вас имеется несколько представителей моего рода, что дает больше шансов выжить всей сотни. Из них получаются хорошие бойцы». Вся толпа оборачивается в сторону нескольких ребят, стоящих вместе. Они возвышаются над остальными, даже надо мной, хоть я и сам роста не низкого. Я это оценил, так как стою рядом с ними. Ребята и в плечах широки, а бицуха выделяется даже через рукава из плотной ткани. На молодых лицах без щетины отчетливо заметны небольшие клыки. Выглядят парни гордо, на остальных посматривают с нескрываемой надменностью, сразу видно, считают себя царями местного зверинца. Взгляды многих, обращенных на молодых орков, опасливые. Чепелишься, сыкун, усмехаясь, спрашивает один из них, глядя на меня, сплевывает и цедит сквозь зубы. Лучше отойди подальше, и не воняй тут. Под конец он толкает меня плечом. Ну, все. Не задумываясь, впечатываю кулак ему в челюсть. Костяшки пронзает боль. Отшатывается от удара орк. Замечаю на коже кулака глубокую борозду, в глубине которой начинает появляться кровь. «Он ударил орка!» — ошалело, проговаривает кто-то из новобранцев. «Все они сразу поддаются от нас в стороны». Он свихнулся, добавляет кто-то другой. «Ему теперь конец. Слышу третьего». «Не жилец», — подтверждает еще один. «Мой клык!» — рычит орк, которому я ударил в челюсть. Он поворачивается ко мне, глаза его горят яростью, один из клыков обломан. «Точно труп!» — константирует мою судьбу еще кто-то. «Тебе хана!» — ревет молодой орк, замахиваясь кулаком. «Ща, второй выбью!» — кричу в ответ, тоже готовясь вмазать придурку. Но меня кто-то удерживает за руки. Молодого орка тоже. Пусты! ты рычит он. Я вообще ничего не говорю. Меня скручивают так, что становится тяжело дышать. Но все равно пытаюсь вырваться. За что получаю чем-то твердым в живот, отчего мои легкие лишаются остатков воздуха. А потом мне прилетает в печень. Больно так прилетает. Эх, в глазах аж темнеет. В яму этот мешок с дерьмом. Гремит голос гора. И меня куда-то волочат. «Отпустите!» Хриплю своим конвоиром. «Всех ушатаю!» Тащит меня в таком положении, что вижу только траву и ботинки. Пытаюсь легнуть кого-то ногой, зацепляю лишь краем. «Не рыпайся! Целее будешь!» Советуют мне и сопровождают этот дельный совет ударом чего-то жесткого по ногам. Боль заставляет зашипеть. Мои нижние конечности сразу обвисают, становятся безвольными, рычу от бессилия. Вот ваши инструктора. Где-то сзади доносится зычный голос гора. Тренировки начинаются прямо с сегодняшнего дня. Становится обидно. Меня собираются бросить в какую-то яму. Сколько там продержат, неизвестно. Может, вообще пока не сдохну. А мог бы сейчас начать тренировки со всеми. С одной стороны, они мне нафиг не упали, но если все, что происходит вокруг, это правда, и бомж, вернее, маг, не обманул, на тренировки мне необходимы, ведь там не только научат сражаться с неведомыми тварями, но и так, понимаю, расскажут все, что нужно про саму зону прорыва и изнанки, а без этих знаний и умений, кристалл эссенции жизни мне не добыть, и, значит, не вернуться в свой мир. Собственно, бабушка останется без инсулина, и в итоге даже думать об этом не хочется. Неожиданно трава заканчивается темным провалом, чужие руки меня отпускают, и я устремляюсь вниз в темноту и прохладу.